Глава 19. Alt Bloom, October Ice, Амелия. Пролетели еще две недели. Я приходила болеть за Джейка на домашней игре, во время которой он, к слову, забил гол и даже послал мне воздушный поцелуй. Клянусь, в тот момент мое сердце остановилось, ведь взгляды всего стадиона тут же обратились ко мне. После матча мы отправились в бар Генри, и Джейк то и дело касался меня, приобнимал и целовал в макушку. Но мне не казалось, что он перебарщивает. С ним мне было комфортно. А что насчет свиданий? Я снова оставила на сиденье его автомобиля книгу, и на этот раз Джейк даже не пытался увильнуть. Наше второе свидание прошло в библиотеке, как у героев романа Лови момент Тары Дэвид. Джейк, конечно же, пошутил, почему у нас, в отличие от них, свидание прошло без минета. Но я справилась и даже не закатила глаза. Все прошло забавно. Мы читали английскую классику разными голосами и смеялись. Несмотря на то, что из-за его бесконечных тренировок у нас практически не получалось проводить время вместе, мы часто созванивались и обменивались шутками в чате. И никогда не думала, что скажу подобное, но мне с ним правда хорошо. Кажется, что я знаю его целую жизнь, а не всего лишь месяц. Сегодня Джейк отправится на очередную выездную игру. И пока он будет вдали от города, у него будет достаточно времени для того, чтобы изучить «Лучшее во мне» Николаса Спаркса, которую я собираюсь ему отдать через пару минут. По каждой его с тренировки достаю книгу и отмечаю стикерами моменты, которые мне бы хотелось, чтобы он прочитал. Уже предвкушаю, каким станет его лицо через несколько минут после того, как я вручу ему ее. От представления этой картины мои губы расплываются в улыбке. Даже не могла подумать, что быть фальшивой девушкой заносчивого самодовольного спортсмена может быть так занимательно. На журнальном столике вибрирует телефон, и я вижу на экране сообщение. Джейк, мы закончили. Я в душ и к тебе. Джейк, но если вдруг ты уже освободилась, можешь присоединиться ко мне в душе. Не могу удержаться и закатываю глаза. Амелия. Тебя совсем не заботит то, что на твою голую девушку будут смотреть другие парни. Джейк. Я прочитал до дырка Масутру, а потому сделаю так, что никто не увидит ничего лишнего принцесса. Амелия. Как мне с тобой повезло. Джейк. Погоди хвалить меня. Сначала оргазмы, потом благодарности. Боже, это невыносимо. Амелия. «Кстати, у меня есть кое-что для тебя. Уверена, ты будешь очень благодарен». Джейк, порно-селфи? Амелия, лучше. Жду тебя в школе, без одежды. Меньше чем через 15 минут в кабинет врывается запыхавшийся Джейк. Его волосы все еще влажные после душа и торчат во все стороны. Он опирается локтем на дверную ручку, тяжело дыша. Вскидываю бровь, наблюдая за ним а затем все же интересуюсь. «В тебя вселился Джек-воробей?» «Ага», — пыхтит Джейк. «Покажешь свою жемчужину?» «Скептически смотрю на него». «Ты же написала, что ты без одежды». Он обводит рукой в воздухе мое тело. «И не солгала. Я без верхней одежды. Поможешь надеть пальто?» Джейк запрокидывает голову к потолку и издаёт стон отчаяния. «Знаешь, никакая ты не принцесса. Ты настоящий Дэвид Джонс, только посимпатичнее. Посимпатичнее? Я стою, открыв рот. Да, одежда мешает по достоинству оценить мне твою красоту целиком. Но на мордашку ты ничего. С моих губ срывается шумный вздох. Этот парень неисправим. Держи, протягиваю ему книгу. Он сводит брови к переносице, но все же берет ее из моих рук. Что это? Роман Николаса Спаркса. «Я умею читать, спасибо. Но зачем мне он?» «Почитаешь на досуге». «Смешно». Джейк протягивает книгу обратно, а затем хмурится. «Ты серьезно? Опять?» «Да». Сопровождаю реплику многократными кивками. «Нет, принцесса», фыркает он, «я не буду снова читать про хлюпающие киски». «Здесь нет кисок», уверяю его я. «Фу!» Кривится он. Тогда точно не буду. Я за традиционные отношения. Шумно выдыхаю. Джейк, это роман о чистой и прекрасной любви, а не порнушка. Из каких пор ты стала интересоваться не только порнушкой? Чувствую, как щеки заливаются румянцем. С тех самых, как во время всех постельных сцен стала представлять тебя. Просто возьми эту книгу с собой на выездную игру. Ты издеваешься надо мной? Нет. Я складываю руки на груди. Я не буду брать с собой эти сопли. Будешь? Нет. Да. Принцесса, я не собираюсь снова читать твою романтическую ерунду. еще и на выезде. Ты обещал мне стать моим идеальным книжным мужчиной. И что, в этой книге главный герой читает подобное? Нет. Тогда где связь? Он разводит руками, повышая голос. «Если ты прочитаешь это, то лучше сможешь понять, что я подразумеваю под идеальным парнем». «Принцесса, я же и так идеальный книжный парень. Взгляни на меня». Свободной рукой он обводит свое тело сверху вниз. «Идеальное смазливое лицо — идеальное тело». Придурок приподнимает футболку, демонстрируя свои кубики, а затем обхватывает рукой выпуклость в брюках. Идеальный большой член. Да тебе завидуют все фанатки порнокниг. Спешу тебя разочаровать, Джейк. То, что у тебя идеальная внешность, вовсе не делает тебя идеальным книжным парнем. То есть ты берешь назад свои слова по поводу того, что я не в твоем вкусе, и признаешь, что я сексуальный. А мы можем хотя бы иногда не говорить о том, как сильно ты любишь самого себя. Ну, никто, кроме меня, ведь не говорит. Ты меня обьюзишь «Отказываешься любить меня таким, какой я есть», — фыркает он. «Вот какую-то муть подсовываешь, пытаясь меня изменить». Джейк брезгливо морщится, глядя на книгу. В очередной раз закатываю глаза. «Кажется, я уже даже вижу, что происходит в межгалактическом пространстве». «Просто прочитай». «Зачем? Я хочу такое свидание, как там». С его губ срывается шумный вздох. «Я не буду это читать». Ладно. Я не. Он сводит брови к переносице. Ладно. Да, не читай. Так просто? Да. Ладно. Ладно. Мы молчим, пронзая друг друга взглядами. Я его гневным, он меня непонимающим. И в чем подвох? Мы расстаемся, пожимаю плечами. Я знал, что все не может быть так просто. Ясновидец. Теперь очередь Джейка закатывать глаза. А есть какие-то другие способы стать идеальным книжным парнем? Ну, способы, где не надо раз за разом читать подобную муть. Мотаю головой. Ладно, я очень-очень-очень хочу произвести на тебя впечатление. Но не так, принцесса. Можно я просто трижды доведу тебя до оргазма? Джейк. Он устало выдыхает. Принцесса, это слишком жестоко. В этом нет ничего жестокого. Я выделила всего лишь несколько страниц. Его выражение лица заставляет меня рассмеяться. «Ладно», — Джейк поднимает руки вверх, — «сдаюсь. Но просто чтобы ты знала, если мы вдруг окажемся на Титанике, я сам заберусь на плот, оставив тебя тонуть». От этой угрозы я начинаю хохотать еще сильнее. «Ничего смешного», — вопит он и тыкает в меня пальцем. Ты обзываешь извращенцем меня, но взгляни на себя. Заставляешь мужчину читать это. Джейк трясет книгой. Ты хотя бы покажешь мне фотографию своей жемчужины после всех этих мук? Нет. Я складываюсь пополам от истерического смеха. Все, я ухожу. Жду тебя в машине. Стиснув зубы, Джейк делает шаг к выходу. Джейк? Останавливаю его я. Что? Недовольно спрашивает он. А как же мое пальто? Вижу, как Джейк пыхтит, и едва не валюсь на пол со смеху. Он проходит мимо меня и снимает с напольной вешалки пальто. Раскрывает его, помогая мне надеть, при этом раздувая ноздри от гнева. Ты худшая девушка из всех, которые у меня были. Я думала, у тебя не было никого, кроме той, что тебе изменило. Завязывал пояс с широкой улыбкой на губах пока Джейк пытается испепелить меня лазерным зрением. «Знаешь, если бы ты была моей настоящей девушкой, я был бы рад стать не джеком воробьем, а Уилом тёрнером чтобы видеть тебя раз в 10 лет». «О, тогда, может быть, переведем наши отношения на новый уровень? С радостью стану твоей настоящей девушкой, если при этом нам придется видеться раз в десятилетие». «Ха-ха!» Джейк открывает передо мной дверь, И я, сдерживая улыбку, прохожу мимо него. Он кладет руку мне на поясницу, пока мы идем по коридору, а затем опускает ее ниже. Резко останавливаюсь и встаю перед ним. Делаю вид, что поправляю воротник его куртки, пока пристально гляжу в его ярко-синие глаза. Прекрати лапать меня, Джейк! тихо прошу я. Джентльмены так не делают. Ладно, спасибо. Собираюсь развернуться, но Джейк меня останавливает и снова поворачивает к себе. «Покажешь жемчужину?» Кладу обе руки ему на грудь. «Никогда!» «Почему я просто взял и сказал тебе «ладно», а ты не можешь тоже быть такой великодушной?» Фыркаю и отвожу взгляд. «Почему ты так себя ведешь? «Как? Как самодовольный придурок?» Я вновь пристально смотрю на него. «Ты ведь не такой». «С чего ты взяла?» — напрямую спрашивает он. «Твои слова». Теперь Джейк отводит взгляд. «Не нужно играть со мной роль плохого парня. Будь собой. Как я могу быть собой, если ты хочешь, чтобы я читал Николаса Спаркса? Ты сам говорил, что можешь быть романтичным. Так будь им, пожалуйста». Он тяжело сглатывает. «Принцесса, это сложно. Сложно быть хорошим парнем?» Джейк кивает. «Я уже говорил тебе, что хорошие парни никому не нужны». «Ты ошибаешься, Джейк», — шепчу я и, отойдя в сторону, переплетаю свои пальцы с его.